в осмысленную информацию. В результате предложения кажутся им написанными иероглифами. Однако эти люди прекрасно могут писать, поскольку смысловые центры мозга по-прежнему имеют доступ к контурам моторной коры, управляющими движениями мышц при рукописном вводе текста. Это приводит к смехотворным ситуациям. Когда человек может написать предложение «У меня аллергия на пиво», но не может прочитать то, что он только что написал». Наряду со многими другими вещами речь делает нас людьми. И Брока заслужил свой бюст на горе Рашмар современной неврологии за открытие первого речевого узла. Но, по правде говоря, идея верники о речевых контурах находится в большей гармонии с нашим нынешним пониманием речи. И хотя Брука обычно приписывает честь открытия локализации мозга, Абертин и даже френологи еще раньше и упорнее отстаивали идею локализации. Просто известность Брука, его яркие клинические отчеты и особенно его удача в поиске таких пациентов, как Тан или Ло, превратили интуитивные догадки других ученых в научный факт. Тесть Абертина, которого звали Жан-Батист Буало, предложил 500 франков за любое доказательство обширного повреждения фронтальных долей без сопутствующей утраты речевых навыков. В конце концов, Буало проиграл эту ставку, хотя и при сомнительных обстоятельствах. На заседании антропологического общества в 1865 году доктор Альфред Вильпо рассказал о 60-летнем изготовителе париков, который поступил на его попечение много лет назад из-за хронического недержания мочи. Судя по всему, ни один человек не был таким болтливым, как этот пациент. Он говорил без остановки и продолжал болтать даже во сне. Ничто не могло заткнуть его. Вскоре он умер, и хотя Вильпо не планировал изучение его мозга во время вскрытия, в последний момент он решил это сделать. И вот, о чудо, он обнаружил опухоль, разрушившую фронтальные доли пациента. По крайней мере, так утверждал Вильпо. Поскольку изготовитель париков умер в 1843 году, а Вильпо выступил с докладом лишь спустя четверть века, некоторые заподозрили его в мошенничестве. Когда он потребовал приз на заседании общества, разразилась ссора, но в конце концов Буало заплатил. Насколько мы можем судить с сегодняшней позиции, изготовитель париков страдал каким-то расстройством фронтальных долей, которое привело к отказу тормозящих механизмов и заставляло его болтать без безумолку. Но фронтальные доли довольно большие, и многие их участки могут быть поражены без повреждения центра Брука. Брука может по праву разделить заслугу за другое крупное открытие, обычно приписываемое ему – латерализацию или специализацию полушарий мозга. К середине 1880-х годов ученые знали, что левое полушарие управляет правой стороной тела и наоборот – Но ученые по-прежнему глубоко верили в симметрию мозга, идею о том, что обе половины мозга работают одинаково. В конце концов, полушария выглядели одинаково, и ни одна другая парная часть тела, глаза, почки, яички, не имела специализированных левосторонних или правосторонних функций. Поэтому во время вскрытий больных афазией Брака игнорировал любые различия между полушариями и обращал внимание только на координаты повреждений. Лишь в начале 1863 года он осознал, что у всех больных афазией повреждения были сосредоточены в левой фронтальной доле. Наедине с собой он размышлял о возможном значении этого феномена. Может ли левое полушарие управлять речью? «Но мне было нелегко решиться на вывод, который мог бы иметь серьезные последствия», впоследствии признался он. Другие оказались не такими робкими. В марте 1863 года, пока Брока предавался тяжким раздумьям, малоизвестный сельский врач Густав Дакс представил в Национальную академию рукопись 30 давности, которую он надеялся опубликовать. В сопроводительном письме Дакс объяснил, что рукопись принадлежала его покойному отцу, доктору Марку Даксу, который составлял медицинские отчеты о десятках пациентов, утративших речь после повреждения фронтальной доли. Отец Дакса представил рукопись на конференции в Монпелье в 1836 году. Но его несправедливо проигнорировали. Поскольку все его пациенты имели травмы примерно в одном месте, Дакс-старший пришел к выводу, что фронтальная доля содержит речевой центр. Точно такой же вывод, как сделал сам Брокка два года назад. Далее, поскольку все эти повреждения происходили с левой стороны, значит, речевой центр должен был находиться там, Именно эту идею сейчас обдумывал Брака. В истории науки есть много примеров того, как два и более человек независимо приходили к одному и тому же открытию. Солнечных пятен, кислорода, дифференциального исчисления, периодической таблицы и так далее. Но лишь немногие дебаты о приоритете оказались столь неприятными и запутанными, как разногласия между Брака и Даксом. Брока сделал первое довольно осторожное публичное высказывание о роли левого полушария в начале апреля 1863 года, буквально через несколько дней после того, как рукопись Дакса появилась в Париже. Содержание манускрипта, переданного в Национальную академию, скорее всего, было конфиденциальным. Но Брока имел там друзей и почти несомненно знал заранее о выводах Дакса. Более того... Члены Академии явно не торопились с рецензированием рукописи для публикации, сначала представив ее в комиссию, главный инструмент бюрократической волокиты, а потом задерживая утверждение в течение целого года. В итоге Даксу пришлось самостоятельно опубликовать рукопись, и эта задержка дала брака необходимое время для развития его идей. Однако Дакс-младший, судя по всему, настырный и малоприятный тип, не позволил сбить себя с толку академическими увертками. Он возмутился проволочками и заручился поддержкой ученых Южной Франции, большинство из которых возмущало заносчивость их парижских коллег. Дакс также обвинил брака в краже идей своего любимого отца и умышленном отказе в упоминании его работы». Брака серьезно воспринял это обвинение и начал искать других ученых, которые присутствовали на конференции в Монпелье в 1836 году, чтобы расспросить их о выступлении Дакса. Как ни странно, никто из присутствовавших не мог вспомнить о работе Дакса. После нескольких месяцев бесплодных поисков Брака отступился, не уверенный в том, что Дакс вообще присутствовал на той конференции, а тем более выступал с докладом. На самом деле, единственным свидетельством того, что Дакс-старший когда-либо изучал повреждения мозга, связанные с речевыми центрами, был черновик его рукописи, предположительно датируемой 1830-ми годами. Но эта датировка опиралась на слова Дакса-младшего, и вполне естественно, что у Брака возникли подозрения. Он даже проанализировал почерк и стиль письма обоих Даксов с целью проверить, не пытается ли младший всучить ему фальшивку. Брока счел документ подлинным, но он не был лингвистом. Дело Брока и Дакса до сих пор остается туманным. Нет сомнений в том, что Брока был превосходным ученым, как и Дарвин с теорией естественного отбора или Менделеев с периодической таблицей элементов. Брока открыл литерализацию не совершенно один, но, как и у этих людей, его работа на порядок превосходила труды его соперников. Дакс даже не подтвердил локализацию повреждений у своих пациентов с помощью вскрытий. Он просто строил догадки на основании слов пациентов о характере их травм. Тем не менее, Дакс оказался прав. Левое полушарие действительно управляет и речевыми центрами. А в науке часто бывает так, что правильная догадка затмевает все остальное. Гораздо труднее судить, как много знал брака и когда он узнал об этом. Несмотря на ожесточенную критику Дакса-младшего, Брака едва ли целиком заимствовал работу его отца. Но повлияла ли рукопись на его выводы, и если да, то как сильно? Возможно, тот факт, что Брака почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы заговорить о левосторонней специализации вскоре после прибытия рукописи Дакса в Париж, был обычным совпадением. А может быть, когда Брака узнал о рукописи, он убедился, что находится на верном пути. Но лишь случай определяет, как сильно Дакс повлиял на Брака или же дал ему мужество следовать по пути, который еще не был определен до конца. Из-за всех этих пререканий Брака немного отошел в сторону от неврологии, и после 1866 года он решил больше сосредоточиться на других научных интересах, таких как черепа. В 1867 году он поразил мир, определив, что череп до Колумбовой эпохи из Перу, в котором имелось квадратное отверстие, был доказательством древней нейрохирургической операции. Брака также определил правильно, что пациент пережил операцию, опираясь на следы рубцов вокруг отверстия. Примерно в то время он спас жизнь человеку, впервые совершив нейрохирургическую операцию на основе теории локализации. Пациент потерял речь после травмы головы, и вместо того, чтобы вскрыть ему половину черепа для осмотра, Брока просверлил маленькое отверстие над центром своего имени и ослабил внутричерепное давление. Также Брока стал принимать участие в политике. Во время попытки государственного переворота в 1871 году он контрабандой доставил золото на 75 миллионов франков в Версаль на телеге с сеном по другим сведениям, с картошкой, для помощи правительству в изгнании. Власти так и не отблагодарили его, но французский народ избрал брака пожизненным сенатором в 1880 году. Но он не успел насладиться оказанными ему почестями. Через несколько месяцев его ожидала скоропостижная смерть в возрасте 56 лет, что характерно от кровоизлияния в мозг. После его безвременной смерти ученые более или менее канонизировали его имя, и теория локализации мозга стала одним из столпов неврологии XX века. В сущности, как это часто бывает, бывшая ересь превратилась в новую веру. К 1950 году большинство неврологов объявили левое полушарие вместилищем не только речи, но и всех других высших навыков и способностей. Недовольствуясь почетом левому полушарию, ученые одновременно принижали роль правого полушария, относясь к нему как к более медленному, примитивному и даже умственно отсталому близнецу. Понадобился один озлобленный нацист и десятилетия последующей работы, чтобы доказать обратное. В 1944 году 30-летний американский офицер У. Выпрыгнул с парашютом из самолета над Голландией, чтобы помочь освобождению страны. Его парашют раскрылся лишь частично, и он упал на землю, как мешок с песком, сломав ногу и потеряв сознание. Когда он очнулся, то обнаружил, что стал мочиться кровью, и вскоре оказался в плену у нацистов. В какой-то момент, возможно, во время конвоирования в лагере для военнопленных, он чем-то задел охранника, который пришел в бешенство и раскроил ему череп прикладом. Скорее всего, это привело к кровоизлиянию в мозг. У не получил почти никакого лечения в следующем году и потерял почти 50 килограммов веса. После войны У нашел работу курьером в Лос-Анджелесе. Но он начал испытывать так называемые абсанцы. Он заводил автомобиль, отъезжал, а потом оказывался за сотню километров от дома, не имея понятия, как попал туда. Кроме того, у него начались припадки – Его аура ощущалась как колесо обозрения, которое начинало вращаться внутри него, его голова дергалась влево, и он корчил гримасы и иногда вскрикивал прыгает Джерри!», прежде чем потерять сознание. Он не ходил под себя, но колотился головой и однажды упал в огонь. Но хуже всего была чистота припадков. До двадцати раз в день в конце 1950-х годов, которая делала его психически оглушенным. Если до войны он с энтузиазмом читал историю Древней Греции и Виктора Гюго, то теперь мог одолеть лишь газетные заголовки. Поэтому в 1962 году он разрешил двум хирургам из Лос-Анджелеса провести операцию, которая казалась такой же безнадежной, как операция на мозге ГМ 10 лет назад. Они предложили рассечение мозолистого тела У. Вы не сможете увидеть мозолистое тело, если не разведете в стороны две половины мозга и не заглянете внутрь. Оно выглядит как пучок желтоватые бечевки и соединяет оба полушария, словно сиамских близнецов. Это одна из немногих структур мозга, существующая в единственном числе, и за прошедшее столетие несколько ученых помещали там неделимую человеческую душу как раз по этой причине. В начале 20 века ученые больше не рассматривали мозолистое тело как святая святых, но понятия не имели, что с ним делать. Оно состоит из 200 миллионов волокон белого вещества, что указывает на его связующую роль между полушариями. Следующий, самый толстый пучок, соединяющий полушария, содержит лишь 50 тысяч волокон. Кроме мозолистого тела, большие полушария соединяются передней спайкой, задней спайкой и спайкой свода. Тем не менее, рентгеноскопия показала, что некоторые люди рождаются без мозолистого тела и прекрасно себя чувствуют. Неврологи могли назвать только одну вещь, которой определенно занималась мозолистое тело – распространением эпилептических припадков. Они наблюдали за электрическими импульсами во время припадка. По какой-то причине слабые эпилептические бури начинали набирать силу при достижении мозолистого тела и вскоре охватывали оба полушария. Опасность подсказывала способ прекращения припадков через рассечение мозолистого тела. Двое хирургов из Лос-Анджелеса наконец убедили У согласиться с их решением в 1962 году. Они прорубили два отверстия в его черепе, одно спереди, другое сзади, а потом просунули внутрь медицинские лопатки, чтобы приподнять доли мозга. Вам может показаться, что такая операция проходит быстро, просто сунь скальпеля, начиная резать. Но на самом деле она потребовала десятичасовой работы. Если верхние ткани мозга можно черпать ложкой, то мозолистое тело жесткое, как хрящ. Выздоровление было медленным, но через месяц У начал говорить, а через три месяца встал на ноги. Врачи также отмечали его замечательные моторные навыки и радовались тому, что он может выполнять скоординированные сложные движения, вроде прикуривания сигарет. Это были другие времена. Но главное, припадки У прекратились. Целью операции было ограничить его припадки одним полушарием, но по неизвестной причине она фактически ликвидировала их. Он впервые смог спать по ночам и набрал 20 килограммов веса. Что не менее важно, У не испытывал трудностей, с которыми столкнулся ГМ. Его личность, речь и воспоминания остались в целости и сохранности. Водушевленные успехом хирурги из Лос-Анджелеса стали проводить новые операции по колозотомии. И помимо кратковременных послеоперационных эффектов, один пациент, очнувшись, пожаловался на то, что у него голова раскалывается от боли. Пациенты не проявляли никаких отклонений в худшую сторону. Они по-прежнему могли читать, рассуждать, говорить, ходить и проявлять эмоции. Их разум работал точно так же, как раньше. Но могло ли это быть правдой? Неужели рассечение 200 миллионов волокон приводило к нулевым побочным эффектам? Невролог Роджер спери не купился на это и решил доказать обратное. Доказательство обратного было излюбленным занятием спери. Он имел нетипичную для ученого биографию и в молодости уделял спорту не меньше внимания, чем обучению. В средней школе в Коннектикуте он установил рекорд штата по метанию копья и занимался бейсболом, баскетболом и гонками на треке в колледже Оберлин. В свободное от тренировок время он мог часами изучать средневековую поэзию. Но потом он заинтересовался психологией. И после завершения спортивной карьеры в Оберлине налег на учебу и получил степень магистра психологии. Он защитил докторскую диссертацию по зоологии в Чикагском университете, в которой, это был не тактичный, но впечатляющий ход, разнес в пух и прах работу всей жизни своего научного руководителя. В устройстве мозга Пол Вейс придерживался модной теории чистого листа. Он утверждал, что любой нейрон может выполнять работу любого другого нейрона и что нейронные контуры можно перестраивать до бесконечности. Спери считал эту концепцию чрезвычайно современной и в 1941 году приступил к ряду дьявольских экспериментов на крысах для ее проверки. Наряду с другими вещами это включало вскрытие задних лап крысы, определение нервов, подающих в мозг сигналы боли и их переключение, так что левый болевой нерв теперь находился в правой лапе и наоборот. Когда крыса выздоравливала после операции, Спери помещал ее на электрифицированную сетку, где она получала разряд, когда наступала на определенное место. Результат был жестоким. Если разряд поражал левую заднюю лапу, мозг крысы ощущал укол боли в правой задней лапе. Поэтому она поджимала правую лапу и начинала хромать. К несчастью, это усиливало давление на поврежденную левую лапу. Хуже того... Когда крыса снова проходила над электрофицированным местом, ее левая задняя лапа получала очередной разряд. Из-за переключенных нервов казалось, что правая лапа начала болеть еще сильнее. Новые болевые разряды лишь усиливали реакцию и создавали порочный круг. Что важно, вопреки мнению Вейса, крысиные нейроны не выучивали новую реакцию. Проходил месяц за месяцем, но независимо от того, сколько раз бедное животное повреждало одну лапу, оно всегда поджимало другую. Спери проводил еще более жуткие эксперименты в стиле доктора Маро. Он вынимал у рыб глазные яблоки, рассекал зрительные нервы, поворачивал глаза в глазницах на 180 градусов и пришивал их обратно. Нервы у рыб могут быстро регенерировать, и они снова начинают видеть. Но поскольку глазные яблоки были перевернуты, нервы регенерировали в обратном направлении, заставляя рыб видеть мир вверх ногами. Если у рыбы подвешивали червяка под челюстью, она устремлялась вверх. Если приманку подвешивали сверху, она ныряла вниз. Опять-таки, рыбы никогда не меняли это поведение. По результатам экспериментов на крысах и рыбах у всех существ были строго запрограммированные нейронные контуры. Определенные нейроны предназначены для выполнения определенных задач и не могут выполнять ничего другого. Это не значит, что мозг, особенно человеческий, не обладает пластичностью. Но Спери разрушил идею о том, что мы рождаемся с чистыми листами нейронов, образующих цепи и контуры во всех мыслимых сочетаниях. Не удовлетворившись опровержением работы Вейса, Спери написал докторскую работу в Гарвардском университете, в которой тоже разгромил аргументы своего научного руководителя. Начиная с 1920-х годов, Карл Лэшли способствовал популярности классического эксперимента по психологии, где крысы бегали по лабиринтам. В данном случае, после того, как крысы запоминали лабиринт, Лэшли анестезировал их, повреждал их мозг в определенных местах и повторял эксперимент. К его изумлению, независимо от места повреждения, крыса по-прежнему могла преодолеть лабиринт, при условии, что он удалял не слишком много тканей. Иными словами, значение имело не расположение повреждений, а лишь их размера. На основе этой работы Лэшли изобрел теорию антилокализации. Он признавал, что мозг должен иметь специализированные компоненты. Но, по его словам, для сложных задач, таких как прохождение лабиринтов, экспериментальные животные одновременно использовали все части своего мозга. В качестве выводов Лэшли еще до случая ГМ пропагандировал идею, что все части мозга вносят равный вклад в формирование и хранение воспоминаний. Для того, чтобы теория Лэшли работала, разные отделы мозга, даже не соединенные аксонными проводами, должны были почти мгновенно связываться друг с другом. Поэтому он преуменьшал идею о том, что нейроны посылают сообщения только ближайшим соседям, на подобие пожарной цепочки. Вместо этого он представлял нейроны, испускающие дальнодействующие электрические волны, сходные с радиоволнами. Спери снова решил, что это выглядит неубедительно. И продемонстрировал свое нестандартное мышление. Начиная с 1940-х годов, он вскрывал черепа кошек и обкладывал их мозг либо пластинками слюды для изоляции, либо танталовыми проводами для короткого замыкания. Каждая из этих добавок должна была нарушать распространение электрических волн в мозге и таким образом отключать высшие мыслительные функции. Ничего подобного. Спери подвергал кошек всем известным ему неврологическим тестам, и они вели себя точно так же, как обычные кошки. Это погубило теорию Лэшли о дистанционной электрической коммуникации и укрепило веру в химическую связь между отдельными нейронами. С современной точки зрения идея Лэшли не являются полной чепухой, Язык, память и другие сложные функции действительно опираются на разные отделы мозга. Но сигналы в мозге не распространяются с помощью электрических волн, а переносятся ионами и химическими соединениями. И если мы говорим, что разные части мозга вносят свой вклад в какую-то функцию, это далеко не соответствует утверждению Лэшли, что все части мозга вносят равный вклад. Что касается экспериментов Лэшли, Крысы могли преодолевать лабиринты с поврежденным мозгом, так как эти хитроумные грызуны имеют несколько способов ориентировки – обонятельный, осязательный, слуховой и зрительный. Крысы даже имеют разные зрительные центры в разных частях мозга. Несомненно, повреждения нарушали работу этих систем, но нужно было полностью разрушить их, чтобы крыса стала беспомощной. Это одна из причин, почему крысы останутся еще долго после того, как люди исчезнут с лица земли. К облегчению всех научных руководителей, Спери открыл собственную лабораторию в Калифорнийском технологическом университете в 1954 году. После обустройства он решил продолжить исследование мозолистого тела. Эти эксперименты включали рассечение пучка связок между двумя полушариями у кошек и обезьян и наблюдение за их поведением. В целом животные с расщепленным мозгом казались нормальными, по крайней мере, большинство из них. Время от времени они начинали вести себя странно и непривычно. К примеру, если он учил кошку с расщепленным мозгом ориентироваться в лабиринте с повязкой на глазу, а потом закрывал другой глаз и возвращал кошку в лабиринт, она снова начинала блуждать. Внимательные читатели могли заметить, что эксперимент с кошкой в лабиринте с повязкой на глазу не должен был сработать так, как здесь описано, потому что каждый глаз посылает часть визуальной информации в оба полушария мозга. Еще раз напоминаю, что данные из левого и правого зрительного поля, которые оказываются в правом и левом полушарии, не поступают автоматически из левого и правого глаза. Спери знал об этом, и когда он рассекал мозолистое тело у кошек, он также хирургическим путем переключал их зрительные нервы, так что они подавали данные только в одно полушарие. Спери был одаренным хирургом и ориентация по правому глазу, которую он определил в лаборатории Аберлинского колледжа, сослужила ему добрую службу. С контрольными животными этого не происходило. Такие странности заставили Спери усомниться в том, что люди с рассеченным мозолистым телом не испытывают никаких побочных эффектов. Поэтому, когда хирурги из Лос-Анджелеса предложили Спери подвергнуть тестам У и других пациентов колозотомии, Он согласился и снова доказал свою правоту. Трехчасовые эксперименты, проведенные спери и его аспирантом Майклом Гацанигой, проводились каждую неделю. Сначала У реагировал нормально. Он справлялся со всеми повседневными делами, и даже обширные психологические тесты не выявили ничего необычного. Потом настала очередь тахитоскопа. Прибор представлял собой механический затвор, прикрепленный к проектору. Он быстро открывался и закрывался, что позволяло ученым проецировать изображение на экран на одну десятую долю секунды. До 1950-х годов тахитоскоп был больше известен как устройство, помогавшее тренировать пилотов американских истребителей во время Второй мировой войны. Психологи проецировали на экран силуэты самолетов, как своих, так и вражеских, а пилоты после соответствующей подготовки учились за долю секунды отличать хороших парней от плохих. Вместо самолетов У видел проблески слов или предметов. Он сидел за столом в двух метрах от белого экрана и смотрел прямо в центр. Под столом находился телеграфный ключ, нажатие которого означало, что он увидел картинку. Дополнительно, после каждой серии с Перри и Гацанига просили У утвердительно или отрицательно ответить на вопрос, видел ли он какой-то образ. Главная цель эксперимента заключалась в следующем. Спери и Гацанига мельком показывали слово или предмет только с одной стороны экрана, крайний справа или слева от центральной линии. В результате образ поступал только в одно полушарие мозга У. Его реакция на эти мимолетные образы вызвала у ученых дрожь предвкушения. Когда образы мелькали справа от него, реакция У была такой же, как у нормального человека — Эти образы поступали в его левое полушарие, контролирующее язык и правую руку. Поэтому он нажимал телеграфный ключ правой рукой и отвечал «Да, я видел картинку». Но когда образы мелькали слева от него, дела обстояли по-другому. Эти образы поступали в его правое полушарие, которое не отвечает за речь. Оно также не могло подать сигнал левому полушарию о необходимости активировать речевые центры из-за рассеченного мозолистого тела. Поэтому У отрицал, что он что-либо видел. Тем не менее, он нажимал телеграфный ключ левой рукой. Его левая рука знала, в отличие от левого полушария. Это происходило снова и снова. У настаивал, что ничего, абсолютно ничего не видел. А между тем, он фактически телеграфировал под столом нечто совершенно противоположное. Другие пациенты с расщепленным мозгом демонстрировали сходное разъединение между левой и правой сторонами. В одном эксперименте Спери и Гацанига завязывали пациентам глаза и вкладывали в левую руку карандаши, сигареты, шляпы, пистолеты и другие предметы. Пациенты без труда могли пользоваться этими предметами, писать, подносить сигарету ко рту, надевать шляпу или нажимать на спусковой крючок. Но они не могли назвать их. В другом эксперименте Ученые использовали тахитоскоп для кратковременной демонстрации слов «горячий» и «собака» на противоположных сторонах экрана. А потом попросили людей нарисовать, что они видели. Сочетание слов ход «горячий» и «дог», «собака» образует устойчивое выражение «хот-дог», «булочка с сосиской». Когда нормальные люди проходили этот тест, они рисовали булочку с сосиской, иногда с добавлением горчицы. Люди с расщепленным мозгом рисовали собачку левой рукой и яркое солнце правой рукой. Они также не могли провести языковые ассоциации между головой и надгробием, небом и небоскребом. В целом они проваливали любой тест, требовавший обмена информации между правым и левым полушарием. Без мозолистого тела каждое полушарие оказывалось изолированным. Если людей с расщепленным мозгом заставляли рисовать более слабой рукой, обычно левой, их рисунки были чрезвычайно неряшливыми, даже по меркам неврологического тестирования. Но важно было изолировать способности левого и правого полушария. Однако интересно, что левая рука у людей с расщепленным мозгом в некоторых отношениях была более умелой. Линии, нарисованные левой рукой, были не такими четкими из-за отсутствия тренировки, но в целом... Картинка была похожа на то, что предлагалось изобразить, так как правое полушарие обладает хорошими пространственными навыками. С другой стороны, линии, нарисованные правой рукой, были твердыми и уверенными, но картинка в целом выглядела ужасно, так как левое полушарие не обладает пространственными навыками. Но спери и Гацанига не только искали признаки нарушения связи между полушариями. Пациенты с расщепленным мозгом также помогли им выяснить уникальные таланты каждого полушария, то, что мы теперь называем правосторонним и левосторонним мышлением. В то время ученые считали левое полушарие доминирующим практически во всех важных навыках. Но пациенты с расщепленным мозгом продемонстрировали, что правое полушарие лучше распознает лица. Когда они смотрели на портрет работы Ачембольда то левое полушарие видела составные части из фруктов и овощей а правое полушарие видела человека правое полушарие также лучше справлялась с пространственными задачами такие как мысленное вращение объектов и определение величины круга после демонстрации отрезка дуги но самое интересное правое полушарие переигрывала левое полушарие в логических играх Представьте игру, в которой вы наугад достаете шарики из огромной бочки. 80% шариков синие, 20% красные. Если вы правильно угадываете цвет перед каждым ходом, то получаете доллар. В таких задачках люди с целостным мозгом обычно ставят на то, что в 80% случаев будут выскакивать синие шарики, а в 20% красные. Но это идиотская стратегия. Простые вычисления показывают, что тогда вы будете угадывать лишь в 68% случаев. Лучше каждый раз называть синий цвет, потому что тогда вам гарантирован успех в 80%. Крысы и золотые рыбки в вариантах этой игры, разработанных для животных, хорошо это понимают и всегда выбирают один и тот же цвет. Левая полушария у людей с расщепленным мозгом рассуждала так же, как обычные люди. Правая полушарие нет оно угадывало точно так же, как крысы и золотые рыбки, и получало денежки. На основе этой работы неврологи обнаружили и другие таланты правого полушария, подрывающие гегемонию левого. У людей с расщепленным мозгом правое полушарие обнаруживает лучшие музыкальные способности, а его превосходящие пространственные навыки позволяют лучше и быстрее читать карты. Оно даже доминирует в определенных аспектах речи. Если эквивалент речевой точки брака в правом полушарии оказывается поврежденным, у людей наступает состояние, которое называется апросодией. Они понимают буквальное значение слов, но остаются безразличными к ритму и эмоциональным нюансам обычного разговора, к тем вещам, которые оживляют нашу речь. Правое полушарие доминирует в том, что мы называем художественным вкусом. Фактически, если господствующее левое полушарие оказывается поврежденным, Художественные инстинкты правого полушария часто выходят на передний план. Существуют хорошо описанные случаи, когда люди, получившие травму левого полушария, внезапно становятся одержимыми живописью или поэзией, теми вещами, которые раньше совершенно не волновали их. Сходным образом, многие умственно отсталые люди, получившие травму левого полушария еще до рождения, имеют удивительные таланты, вроде музыкального подражания, в которых находят выход врожденные способности правого полушария. Но, несмотря на эти разнообразные таланты, Спери и Гоцинига не советовали придавать слишком большое значение различиям между левым и правым полушарием. Это вовсе не так, будто одно полушарие говорит или рисует само по себе, а другое бьет баклуши и крутит свои аксоны. Скорее... Отношения между полушариями взаимно дополняют друг друга, наподобие левой и правой руки. Большинство людей имеет доминирующую правую руку, но левая все равно помогает завязывать шнурки, печатать, разливать напитки и чесаться. Равным образом мозг не может выполнять большинство задач без согласованной работы обоих полушарий. В качестве отличного примера можно привести способность к рассуждению. Пациенты с расщепленным мозгом продемонстрировали, что правое полушарие лучше определяет причинно-следственную связь между двумя событиями, то есть определяет, действительно ли А является причиной Б, или же это случайное совпадение. Кроме того, оно лучше и точнее запоминает все, что мы видим, слышим и чувствуем. Левое полушарие лучше вычленяет закономерности из полученной информации, и только оно может на основе данных сделать скачок к чему-то новому к принципу или закону. В целом обе половины мозга воспринимают реальность, но делают это по-разному. И без их уникальных способностей мы имели бы огромные пробелы в наших научных знаниях. Ученые подозревают, что специализация правой и левой половины мозга начала развиваться много миллионов лет назад, так как многие другие животные проявляют тонкие различия между работой полушарий. Они предпочитают пользоваться одной конечностью для еды или чаще нападают на добычу с одного направления, чем с другого. До этого вероятно левое и правое полушария в равной степени занималось мониторингом сенсорных данных от окружающего мира, но поскольку существует мозолистое тело, предназначенное для обмена информацией между полушариями, им нет необходимости работать одинаково. Поэтому мозг избавился от излишества. И левое полушарие взяло на себя новые задачи. Этот процесс ускорился с появлением человека, и мы проявляем гораздо большее различие между левым и правым полушарием, чем любые другие животные. Сама природа уделяет внимание различиям между правой и левой половиной, особенно в малом масштабе. Некоторые субатомные частицы имеют левосторонние и правосторонние разновидности, и одна из фундаментальных сил природы — слабое ядерное взаимодействие — по-разному взаимодействует с каждой разновидностью. Что еще более важно, вся известная жизнь на Земле использует ДНК, образующую правостороннюю спираль. Направьте большой палец правой руки к потолку, ДНК обвивает его снизу вверх против часовой стрелки. Левосторонняя ДНК фактически погубила бы наши клетки. Однако во многих учебниках по биологии есть рисунки обратной ДНК, и никто не обращает на это внимания. Правда, кто бы говорил, на обложке моей второй книги «Палец скрипача» изображен виток обратной ДНК, который я сам не замечал, пока остроглазый читатель не указал на ошибку. В ходе эволюции левое полушарие также взяло на себя жизненно важную роль главного – интерпретатора. Неврологи долго дискутировали, могут ли люди с расщепленным мозгом иметь два независимых разума, работающих параллельно, в одном черепе. Это звучит пугающе, но подтверждается некоторыми свидетельствами. К примеру, люди с расщепленным мозгом без труда рисуют две разные геометрические фигуры одновременно, по одной каждой рукой. Обычные люди проваливают этот тест. Попробуйте, и сами увидите, как это немыслимо трудно. Некоторые неврологи презрительно относятся к подобным вещам и называют разговоры о двух отдельных разумах ненужным преувеличением. Но одно несомненно – люди с расщепленным мозгом чувствуют себя психически целостными. Им никогда не кажется, что оба полушария борются за власть или что их сознание перескакивает из одного места в другое. Это происходит потому, что одно полушарие, обычно левое, берет управление на себя – И многие неврологи полагают, что то же самое происходит в нормальном мозге. Одно полушарие постоянно доминирует и исполняет роль, которую Майкл Гоцинига назвал интерпретатором. Согласно Джорджу Уокеру Бушу, его также можно назвать решателем. Как правило, наличие решателя-интерпретатора идет на пользу. Мы избегаем когнитивного диссонанса. Но у пациентов с расщепленным мозгом все знания левого полушария может исказить их мышление. В одном знаменитом эксперименте Гацанига мельком показал две картинки подростку ПС с расщепленным мозгом. Снежный пейзаж для правого полушария и куриную лапу для левого полушария. Потом Гацанига показал ПС ряд предметов и предложил ему выбрать два из них. Левой рукой ПС взял лопату для уборки снега, а правой — резинового цыпленка. До сих пор все шло так, как ожидалось. Потом Гацаниго спросил подростка, почему он выбрал эти предметы. Разумеется, левая полушария ПС с его лингвистическими навыками все знала о цыпленке, но оставалось в неведении насчет снежного пейзажа. Не в силах примириться с тем, что он чего-то не знает, его интерпретатор в левом полушарии придумал свою причину. «Все очень просто», — ответил П.С. «Куриной лапке прилагается курица, а чтобы очистить курятник нужна лопата». Он был совершенно убежден в своей правоте. Если обойтись без эфемизмов, можно назвать интерпретатора в левом полушарии конфабулятором на полставке. Пациенты с расщепленным мозгом занимаются конфабуляцией и в других обстоятельствах. Как мы могли убедиться, мысли и сенсорные данные у них не могут переходить из левого полушария в правое и наоборот. Но выясняется, что чистые эмоции могут это делать. Эмоции более примитивны и способны обходить мозолистое тело через древний закоулок в височной доле. В одном эксперименте ученые мельком показали портрет Гитлера с левой стороны от женщины с расщепленным мозгом. Ее правое полушарие было выведено из душевного равновесия, и, поскольку правое полушарие доминирует в эмоциональном отношении, спроецировала этот дискомфорт на левое полушарие. Но ее левое полушарие, доминирующее в лингвистическом отношении, не видела Гитлера. Поэтому, когда женщину спросили, что ее встревожило, она занялась конфабуляцией и ответила, «Я вспомнила о человеке, который недавно рассердил меня». Этот трюк работает с картинками похоронных процессий, улыбающихся лиц и красоток из плейбоя в кроличьих костюмах. Люди хмурятся, улыбаются или хихикают а потом указывают на какой-нибудь ближайший предмет или утверждают, что о чем-то вспомнили. В неврологическом смысле это равнозначно перестановке причины и следствия, так как сначала приходит эмоция, а потом разум начинает сочинять объяснения. Это вызывает вопрос, насколько мы можем интерпретировать наши эмоции в повседневной жизни. Кроме того, пациенты с расщепленным мозгом проливают свет на определенные эмоциональные проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Вспомним случай П.С., сочинившего историю о курицах и лопатах. В другом эксперименте ученые мелькам показывали фото его подружки его правому полушарию. В классической манере людей с расщепленным мозгом он утверждал, что ничего не видел, но в классической подростковой манере начинал краснеть и хихикать. Его левая рука тянулась к алфавитным косточкам для игры в скребл и выкладывала слово «лис». Когда его спрашивали, почему он это сделал, он не знал, что ответить. Тесты также выявили конфликт между желаниями в его левом и правом полушарии. ПС посещал модную частную школу в Вермонте, и когда его спрашивали, чем бы он хотел зарабатывать на жизнь, левое полушарие подталкивало его к респектабельной карьере чертежника. Между тем его правая рука выкладывала ответ «автогонщик» с помощью косточек для игры в скрэбл. Его мозг даже обнаруживал политические противоречия. После Уотергейта... Его левое полушарие проявляло симпатию к президенту Никсону, в то время как правое полушарие намекало, что он рад импичменту хитроумного Дика. При столкновении с кризисом или противоречием мы часто говорим, что «разрываемся надвое» или что наш ум «раздваивается». Может быть, это не просто метафоры. Если речь зашла о метафорах, есть четкие свидетельства, что каждый раз, когда мы слышим или читаем глагол, описывающий активное действие, бежать, ударить, отскочить, или даже когда мы пользуемся определенными метафорами, он проглотил свою гордость, она погубила свою карьеру, это расширило наше понимание, то наши моторные центры включают ответную реакцию. Она недостаточно для физического движения, но мы лучше готовы к этому». Очевидно, стимуляция физической активности помогает нашему разуму, как бы лучше выразиться, уловить суть концепции. В этом и в других отношениях многие аспекты нашего языка получают буквальное воплощение. Более подробно об этом можно узнать в книге Бенджамина Бергена «Громче, чем слова». Асимметрия между правой и левой половиной мозга влияет на то, как мы читаем эмоции других людей. Представьте простые штриховые рисунки двух наполовину улыбающихся наполовину нахмуренных лиц. У одного с левой стороны улыбка, а у другого левый угол рта опущен вниз. В буквальном смысле эти лица в равной мере печальны и радостны. Но для большинства людей эмоция левой стороны, с точки зрения наблюдателя, является преобладающей и определяет общий эмоциональный фон. Это происходит потому, что содержание вашего левого зрительного поля вступает в контакт с эмоциональной и лучше распознающей эмоции стороной мозга, с правым полушарием. Кстати, если разделить пополам фотоснимок лица и отдельно просмотреть каждую половину, то людям обычно кажется, что на левой половине человек больше похож на себя, чем на правой половине. Художники с давних пор пользовались асимметрией между левой и правой стороной, чтобы их портреты выглядели более динамично. Как правило, левая половина лица, контролируемая эмоциональным правым полушарием, более выразительна. Исследования, проведенные в европейских и американских художественных музеях, показывают, что примерно 56% мужчин и 68% женщин на портретах обращены левой стороной к холсту и таким образом лучше показывают левую половину лица. Сцены распятия Иисуса, страдающего на кресте, обнаруживает еще более сильную корреляцию. Более чем в 90% случаев его лицо обращено в левую сторону. Если исходить только из принципа вероятности, то она составляла бы примерно 33%. И эта корреляция сохраняется независимо от того, был художник левшой или правшой. Не вполне ясно, происходит ли это от того, что натурщики считают левую сторону своего лица более выразительной, или же сами художники находят эту сторону более интересной. Но феномен имеет универсальный характер и проявляется даже на выпускных фотографиях учеников средней школы. Левосторонняя поза также позволяет художнику сделать акцент на левом глазе натурщика. В этой позиции большая часть лица появляется на левой стороне полотна где лучше распознающее лица правое полушарие может свободно изучать его. В портретной живописи существуют исключения из этого правила, но они не менее красноречивы. Леонардо да Винчи, одинаково хорошо владевший обеими руками, часто нарушал условности и рисовал правосторонние профили. Но Мона Лиза на его самой известной картине обращена в левую сторону». Еще одно исключение состоит в том, что лица на автопортретах часто обращены в правую сторону. Однако художники часто рисуют автопортреты по отражению в зеркале, из-за чего левая половина лица кажется правой на холсте. Так что это исключение лишь подтверждает правило. И, наконец, в одном исследовании было установлено, что лица видных ученых, по крайней мере на официальных портретах для английского королевского общества, обычно обращены в правую сторону. Вероятно, это был сознательный выбор ради того, чтобы они выглядели более задумчивыми и менее эмоциональными, похожими на типичных рационалистов. По сравнению с портретами, живопись в целом не обнаруживает левосторонние предвзятости. В любом случае это происходит не во всех культурах. На западных полотнах так называемая «зрительная кривая» — линия, по которой естественным образом следует взгляд, часто движется слева направо. В живописи Восточной Азии зрительная кривая чаще движется справа налево, что соответствует принятому там способу чтения. Сходная предрасположенность существует и в театре. Когда поднимается занавес, западные зрители с предвкушением смотрят налево, а в китайском театре поворачиваются направо. Вероятно, причину нашей левосторонней предрасположенности к некоторым вещам – портреты, в отличие от других – пейзажи. Можно проследить в прошлом, до нашего эволюционного наследия, начиная с животных. Животные могут свободно игнорировать большинство различий между правым и левым в естественной среде обитания. Сцена и ее зеркальное отражение более или менее идентичны по отношению к пище, сексу и укрытию. Даже умные и разборчивые животные, такие как крысы, которые легко отличают квадрат от прямоугольника, с трудом отличают зеркальные образы от обычных. А люди, будучи больше животными, чем кем-то еще, практически не обращают внимания на различия между левой и правой стороной, даже в нашем собственном теле. Русским сержантам в XIX веке так осточертели неграмотные крестьяне, не умеющие отличить левое от правого, что они привязывали пучок сена к одной ноге и пучок соломы к другой, а потом командовали «сено-солома, сено-солома», чтобы научить их шагать в ногу. Даже башковитые парни вроде Зигмунда Фрейда и Ричарда Фейнмана признавались в том, что им бывает трудно отличить правое от левого. Будучи мнемоником, Фрейд делал быстрые пишущие движения правой рукой, а Фейнман бросал быстрые взгляды на родинку на левой щеке. Существует также знаменитый правосторонний портрет Гетте, где он изображен с двумя левыми ногами, а Пикассо, очевидно, лишь пожимал плечами при виде зеркальных копий его собственных работ, даже когда его подпись смотрела в обратную сторону. Тогда почему люди замечают разницу между левой и правой стороной? Отчасти из-за лиц. «Мы — общественные существа». И из-за нашего латерального мышления полуулыбка на правой стороне лица не производит на нас такого же впечатления, как на левой стороне. Но настоящий ответ заключается в чтении и письме. Дети, которые учатся грамоте, часто пишут асимметричные буквы «С» и «Н» в зеркальном отражении, потому что их мозг не видит разницу. Неграмотные ремесленники, которые изготавливали наборные блоки для средневековых книг, имели такую же проблему и их зеркальные буквы придают клоунскую легкомысленность сухим латинским манускриптам. Лишь постоянная тренировка при чтении и рукописи позволяет нам выучить правильное начертание букв. По всей вероятности, лишь появление письменных манускриптов несколько тысячелетий назад заставило людей уделять особое внимание разнице между левой и правой стороной. Это еще один пример того, как грамотность изменила наш мозг. Из трех доказательств обратного, у Спери работа по восприятию расщепленного мозга была наиболее плодотворной и увлекательной. Она сделала Спери научной знаменитостью и привлекла в его лабораторию коллег со всего мира. Хотя Спери и не был пижоном, он организовал достойную вечеринку с народными танцами и пуншем под названием «Расщепление мозга», который, судя по всему, вполне оправдывал свое название. Результаты его трудов проникли в популярную литературу. Писатель Филипп Киндред Дик опирался на его исследования в поиске сюжетных линий, и вся образовательная теория о левостороннем и правостороннем мышлении опирается, пусть и опосредованно, на работу с Перри и его команды. Вероятно, ранние открытия с Перри заслуживали отдельных Нобелевских премий, но исследования расщепленного мозга в конце концов принесли ему почетную награду в 1981 году. Он разделил ее с Дэвидом Хьюбеллом и Торстеном Визелом, которые показали, как работают зрительные нейроны. Будучи научными отшельниками, они не привыкли к официальным костюмам. И позже Хьюбелл вспоминал, как услышал стук в дверь своего номера незадолго до начала Нобелевской церемонии в Стокгольме. За дверью стоял сын Спери с белым галстуком-бабочкой для отцовского смокинга в руке. «Кто-нибудь имеет представление, что с этим делать?» — спросил он. Пол, младший сын Хвиббелла, кивнул. Дома он играл на трубе в молодежном симфоническом оркестре и хорошо разбирался в смокингах. В конце концов он повязал галстуки ученым-гением. Получение Нобелевской премии не утолило амбиций с По сути дела, уже тогда он почти забросил исследования расщепленного мозга ради решения вечной проблемы неврологии об отношениях тела и разума. Как и многие до него, Спери не верил, что разум можно свести к обычной коммуникации между нейронами. Но он не верил и в дуализм, концепцию о том, что разум может существовать независимо от мозга. Вместо этого Спери полагал, что сознательный разум является эмергентным качеством нейронов. Эмергентность — от английского возникающая неожиданно появляющаяся. Свойства системы, которые не присущи ее элементам, а также их сумме — так называемый системный эффект. Примером такого эмергентного качества является влажность. Даже если вы обладаете самым полным знанием о молекуле H2O, то все равно не сможете предсказать, что если опустите руку в ведро с водой, то ощутите ее влажность. Для возникновения этого качества необходимо взаимодействие огромного количества молекул. То же самое относится к гравитации, другому качеству, которое почти магически возникает на макроуровне. Спери утверждал, что наш разум возникает аналогичным образом. Необходимо скоординированное действие огромного количества нейронов, чтобы пробудить к жизни сознательный разум. Большинство ученых соглашались со Спери в этой предпосылке. Более спорным было его утверждение, что хотя разум не материален, он может влиять на физические функции мозга. Иными словами, мысли каким-то образом могли изменять молекулярное поведение тех самых нейронов, которые породили их. То есть разум и мозг взаимно влияют друг на друга. Это бодрящая идея, если она верна, то может объяснить природу сознания и даже приоткрывает дверь для свободы воли. Но остается вопрос, каким образом это происходит? Исперри так и не придумал правдоподобного механизма для ответа на него. Спери умер в 1994 году с мыслью о том, что его работа о сознании и разуме будет его наследием. Коллеги позволили себе не согласиться с ним, и некоторые из них смотрят на последние годы Спери, как и на поздние труды Олтера Пенфилда, со смесью недоверия и замешательства. Как заметил один ученый, работа над смутными аспектами сознания отвращает всех, кроме дураков и лауреатов Нобелевской премии. Тем не менее... Спери был прав в одном. Объяснение, как человеческое сознание возникает из мозга, всегда было и до сих пор остается одной из главных проблем неврологии. Глава 12. Человек. Миф. Легенда. Высшей целью неврологии является понимание сознания. Это самый сложный, самый изощренный, самый важный процесс в человеческом мозге и один из самых легких для превратного понимания. 13 сентября 1848 года выдался чудесный осенний денек, яркий и безоблачный, с прохладным ветром. Около 16.30, когда мысли порой начинают блуждать, прораб железнодорожной бригады Финиас Гейдж заполнил порохом высверленную скважину и повернул голову, чтобы проконтролировать своих людей. Жертвы несчастных случаев и психических расстройств в медицинских аналах почти всегда проходят под инициалами или псевдонимами. Но только не Гейдж. Его имя наиболее прославлено в неврологии. По иронии судьбы, нам мало что известно об этом человеке. Той осенью железнодорожная компания Рутлинда и Барлингтона расчищала скальные выходы в окрестностях Кавендиша в Центральном Вермонте и наняла бригаду ирландцев для взрывных работ. Хотя они были хорошими работниками, но, как и любители выпить, побуянить и пострелять из ружей, нуждались в отеческом присмотре. Поэтому бригадиром назначили 25-летнего Гейджа. Ирландцы уважали его жесткость, деловую сметку и мастерство управления и с радостью работали под его началом. По сути дела, до 13 сентября железнодорожное начальство считало Гейджа лучшим бригадиром. В качестве бригадира Гейдж должен был определять места для бурения скважин. Эта задача была наполовину геологической, наполовину геометрической. Скважины заглублялись на один-два метра в черную породу и должны были залегать вдоль естественных трещин и разломов, чтобы скала быстрее распадалась на части. После бурения скважины бригадир засыпал порох, а потом аккуратно утрамбовывал его железным ломом. По окончании работы он закладывал запал. Наконец, помощник накладывал песок или глину, которая плотно утрамбовывалась, чтобы сосредоточить силу взрыва в небольшом пространстве. Большинство бригадиров пользовались лапчатым ломом. Но Гейдж заказал собственный лом у местного кузнеца. По сравнению с лапчатым ломом, имевшим форму растянутой буквы «С», лом Гейджа был прямым и ровным, как копье. Он весил 6 килограммов и имел длину 110 сантиметров. Рост Гейджа составлял 168 сантиметров. В самом широком месте лом имел толщину 3,5 сантиметра. Но последняя треть, та часть, которую Гейдж держал у головы при трамбовке, сужалась до острия. Около 16.30 рабочие Гейджа отвлекли его. Они загружали колотую породу на тележку, и рабочий день близился к концу, поэтому, скорее всего, они болтали и смеялись. Гейдж только что закончил утрамбовывать порох и повернул голову. Описания того, что случилось дальше, отличаются друг от друга. Некоторые говорят, что Гейдж попытался трамбовать порох с повернутой головой и чиркнул ломом по краю скважины, выбив искру. Другие говорят, что помощник Гейджа, возможно, он тоже отвлекся. Не успел засыпать песок в скважину, и когда Гейдж повернулся обратно, он сильно ударил ломом, полагая, что трамбует инертный материал. Так или иначе, где-то в темной полости вспыхнула искра, и мощная отдача отбросила лом назад. По всей вероятности, Гейдж что-то говорил в этот момент, и его рот был открыт. Острее лома вошло внутрь под левой скулой Гейджа. Лом разрушил верхний коренной зуб, пронзил левую глазницу и прошел за глазом в черепную коробку. На этом этапе обстоятельства становятся неясными. Размер и положение мозга внутри черепа, а также размер и положение отдельных элементов мозга меняются от человека к человеку. Мозги же разнообразны, как и лица. Поэтому никто точно не знает, что было разрушено в мозге Гейджа. Об этом следует помнить. Но лом все же проник в самую нижнюю часть левой фронтальной доли и вышел через макушку, где находится родничок у младенцев. Взмыв вверх по дуге, он якобы летел со свистом. Лом приземлился в 8 миллиметрах и воткнулся в землю под прямым углом. Свидетели вспоминали, что он был красным и жирным на ощупь от мозговой ткани. Инерция удара отбросила Гейджа назад, и он упал на спину. Как неудивительно он утверждал, что ни на секунду не терял сознание. Он несколько минут корчился на земле, но вскоре уже мог разговаривать. Он добрел до ближайшей повозки и забрался внутрь, а кто-то взял вожжи и тронул валов с места. Несмотря на травму, Гейдж сидел прямо во время поездки в Кавендиш. Потом с минимальной помощью добрался до гостиницы, где жил. Он устроился на стуле на крыльце и даже болтал с прохожими, которые видели воронку развороченных костей на его макушке. Наконец приехали два врача, один за другим. Гейдж приветствовал первого из них, наклонив голову и пошутив. «Здесь достаточно работы для вас». «Лечение первого врача едва ли заслуживает такого термина». «Я поместил обратно те части мозга, которые казались целыми», — позже вспоминал он, — «и выбросил плохие части». Помимо этого, большую часть времени он задавал вопросы о правдивости свидетелей. «Вы уверены? Лом действительно прошел через его череп?» После этого врач допросил самого Гейджа, который, вопреки всем ожиданиям, оставался совершенно спокойным и рассудительным после инцидента и не выказывал признаков дискомфорта, стресса, боли или тревоги. Гейдж ответил врачу, указав на свою левую скулу, покрытую ржавчиной и черным порохом. Пятисантиметровое отверстие вело оттуда прямо в его мозг. Второй врач, доктор Джон Харлоу, прибыл около 18.00. Ему было 29 лет, и он называл себя «безвестным сельским лекарем». Харлоу целыми днями врачевал людей, упавших с лошади, или вывалившихся из кареты и не имел опыта в неврологии. Он ничего не слышал о новой теории локализации, зародившейся в Европе, и не имел представления, что десятилетия спустя его пациент станет ключевой фигурой в этой области. Как и все остальные, Харлоу сначала не поверил Гейджу. «Не может быть, что лом на самом деле прошел через ваш череп». Но получив заверение в том, что так и было, Харлоу отвел Гейджа наверх в его номер и уложил в постель, что сильно запачкало белье, так как верхняя часть тела была покрыта кровавым месивом. Если вам интересно, что случилось дальше, то слушателям со слабым желудком лучше пропустить следующий отрывок. Я не шучу. Харлоу обрил голову Гейджа и очистил скальп от засохшей крови и желатинообразного мозга. Потом он извлек из раны фрагменты черепа, запуская внутрь пальцы с обеих сторон. В ходе этого процесса Гейдж рыгал каждые 20 минут, в основном потому, что кровь и жирные кусочки мозга проскальзывали ему в горло и забивали гортань. Грубое извлечение костей также привело к тому, что половина чайной чашки мозга просочилась наружу и с выходной раны на макушке. Невероятно, но даже попробовав на вкус собственный мозг, Гейдж... Не утратил душевного спокойствия. Он оставался в сознании и мог рассуждать. Единственной фальшивой нотой была похвальба Гейджа, что он через два дня вернется к работе. Кровотечение остановилось около 23.00. Левый глаз Гейджа по-прежнему выпирал наружу на добрый сантиметр, а его голова и руки были плотно забинтованы. Он имел пороховые ожоги до локтей тем не менее харло упустил к нему посетителей на следующее утро и гейдж узнал свою мать и дядю что было хорошим знаком благодаря прилежной заботе харло включавшей частые перевязки и холодные компрессы состояние гейджа в следующие два дня оставалось стабильным Но когда у Харлоу появилась надежда, что пациент выживет, его состояние резко ухудшилось. Его лицо раздулось, мозг распух, а в ране, несомненно из-за какой-то дряни под ногтями у Харлоу, развелась грибковая инфекция. Хуже того, по мере распухания мозга гейш начинал буйствовать и требовать свои штаны, чтобы выйти на улицу. Вскоре он впал в кому, и в какой-то момент местный плотник изготовил гроб для него». Гейдж, несомненно, мог умереть от внутричерепного давления, как король Генрих II 300 лет назад, если бы Харлоу не провел экстренную операцию, в ходе которой сделал прокол внутри носа и вывел из раны кровь и гной. Несколько недель дела шли то хуже, то лучше, и Гейдж ослеп на левый глаз. веко оставалось зашитым до конца его жизни. Но в конце концов его состояние стабилизировалось и в конце ноября он вернулся домой в Ливан, что находится в штате Нью-Гэмпшир. В своих записях Харлоу принижал собственную роль и даже процитировал изречение амбруаза Паре «Я лечил больного, Бог исцелил его». На самом деле, преданная забота Харлоу и его смелость при выполнении срочной операции, то, что Паре отказался делать с Генрихом, спасли Финиаса Гейджа. Но каким было это спасение?» Харлоу сохранил Гейджу жизнь, но друзья Гейджа и члены его семьи клялись, что человек, который вернулся домой в Ливан, не был тем человеком, который уехал оттуда несколько месяцев назад. Да, большинство вещей остались такими же. Он имел определенные пробелы в памяти, вероятно, неизбежные, но в остальном его умственные способности оставались в целости и сохранности, но его личность изменилась и не в лучшую сторону. Хотя до инцидента он был решительным в исполнении своих планов, новый Гейдж был капризным, непостоянным и как только составлял план, бросал его ради очередной схемы. Раньше Гейдж уважительно относился к желаниям других людей, теперь он раздражался из-за любого ограничения собственных желаний. Раньше Гейдж был хитроумным бизнесменом, но теперь утратил всякое представление о деньгах. Однажды Харлоу подверг его испытанию, предложив ему тысячу долларов за камешки, которые он собрал на берегу реки. Гейдж отказался. И хотя раньше он был вежливым и почтительным человеком, новый Гейдж был сквернословым. «Честно говоря, вы бы тоже, пожалуй, начали ругаться, если бы через ваш череп пролетела железная палка». Харлоу подытожил изменение личности Гейджа следующим образом – Судя по всему, равновесие между его интеллектуальными способностями и животными наклонностями было совершенно нарушено. Его друзья выражались короче. Гейдж перестал быть Гейджем. Несмотря на безупречный послужной список, управляющие на железной дороге отказались восстановить его в должности бригадира. Поэтому он стал выполнять мелкую работу на фермах и даже демонстрировал себя и свой лом, который теперь стал его постоянным спутником, За небольшие деньги в Нью-Йоркском музее Барнума, глядя на публику единственным здоровым глазом, за дополнительную плату скептики могли раздвинуть его волосы и увидеть трехсантиметровое заросшее мягкой тканью отверстие, под которым пульсировал мозг. После работы в музее Барнума он увлекся лошадьми и стал конюхом и водителем повозки в Нью-Гэмпшире. Его также влекло к детям. И во время визитов домой он рассказывал необыкновенные и полностью выдуманные байки о своих приключениях юным племянникам и племянницам. Никто не знал, было ли это его страстью рассказывать истории или, в соответствии с повреждением фронтальной доли, признаком конфабуляции. По иронии судьбы, история собственной жизни Гейджа тоже превратилась в легенду. Не сразу. После инцидента Гейдж жил почти безвестной жизнью. Но в течение десятилетий после его смерти о нем начали ходить слухи. Некоторые правдоподобные, другие невероятные. Но все, очевидно, ложные. Один утверждал, что у Гейджа развелась тяга к спиртному, и он стал надираться и буянить в тавернах. Другой говорил, что Гейдж стал матерым мошенником. Он якобы продал эксклюзивные посмертные права на свой череп одной медицинской школе, потом продал их другому колледжу и так далее. Некий источник даже клялся в том, что Гейдж прожил 12 лет с железным ломом, застрявшим у него в голове. Более важной для неврологии была нехватка твердо установленных подробностей об изменениях личности, которые он испытал после инцидента. Мы просто не знаем, как Гейдж провел большую часть оставшейся жизни и каким на самом деле было его поведение. Из медицинского отчета Харлоу ясно, что Гейдж как-то изменился. Но Харлоу уделял больше внимания его сквернословию и иррациональной привязанности к сбору камешков, чем вещам, которые неврологи изучают в наши дни. Сообразительности, эмоциональным особенностям или способности выполнять последовательные действия. В результате жизнь Гейджа состоит из вымыслов, перемешанных с фактами, и самые увлекательные вопросы, как работал его разум после инцидента, смотрел ли он на себя по-иному, восстановил ли он утраченные навыки, Остаются без ответа. Тем не менее, не все потеряно. При аккуратном отборе можно найти некоторые современные случаи, которые могут пролить свет на эти вопросы. Есть современные Финиас и Гейджи, которые помогают нам понять, как изменился разум Гейджа, когда железная палка проткнула его мозг. Из всех невероятных подробностей, связанных с Гейджем, возможно, самым невероятным является его утверждение, что он ни на секунду не терял сознание. Однако, с учетом современных исследований, это заявление имеет некоторый смысл. В прошлом неврологи обшарили каждый закоулок мозга в поисках средоточия человеческого сознания. Современные неврологи ищут кое-что другое. По выражению одного из них, сознание — это не вещь в каком-то месте, а множественный процесс. Если вам трудно уловить идею, что сознание — это не вещь, а множественный процесс, давайте рассмотрим замечательную аналогию Рамачандрана. В своей книге «Фантомы мозга» он описывает эпизод из «Спасателей Малибу», а потом задает вопрос, где именно произошел этот эпизод. На пляже, где снимали актеров. На камере, которая записывала драму, в кабелях, передающих биты информации в ваш телевизор. А если так, то где именно в телевизоре, в его электронных внутренностях или на экране? А может быть, сериал находится в пучках фотонов, попадающих в ваши глаза, или в самом мозге? Через несколько секунд становится ясно, что вопрос не имеет смысла. Или во всяком случае он бьет мимо цели. Настоящий вопрос не в том, где находится эпизод, а в том, как разные элементы технологии передают картинку во времени и пространстве, а потом в ваш мозг. Сходным образом Рамачандран подозревает, что по мере того, как мы все больше узнаем о том, как мозг формирует сознание, нас все меньше заботят конкретные места. Иными словами, сознание не локализовано. Оно возникает лишь при гармоничной работе разнообразных частей мозга. Некоторые из этих частей оказывают базовую инфраструктурную поддержку. Сеть нейронов в стволе мозга, которая называется «ретикулярной формацией», контролирует циклы сна и бодрствования и действует как кнопка включения и выключения сознания. Если она оказывается поврежденной, основные телесные процессы, такие как дыхание и пищеварение, продолжаются. Но мозг не может загрузить свои высшие способности – Менее тяжкие травмы, такие как сотрясение, тоже посылают ударные волны через мозг, которые могут нарушить работу ретикулярной формации и привести к внезапной и неоднократной потере сознания. С другой стороны, травма Гейджа была четко сфокусированной. Как бы жутко она не выглядела, повреждения ограничились небольшим тоннелем в тканях мозга без шоковой травматической волны. В результате его ретикулярная формация осталась целой и его сознание не испытывало никаких сбоев. Но при всей важности для поддержки сознания ретикулярная формация и другие соседние структуры не пробуждают его к жизни. Эта ответственность в большей степени ложится на таламус и связи между префронтальными и теменными долями. Таламус, расположенный в центре мозга, торгует информацией. Он принимает информацию со всего мозга, анализирует ее и передает повсюду, соединяя разные части мозга как старомодный телефонный оператор. По той или иной причине повреждение передающих центров таламуса может разрушить сознание и привести к тому, что называется вегетативным состоянием. В отличие от жертв комы, такие несчастные продолжают бодрствовать, но не могут на чем-либо сосредоточиться или задействовать высшие мыслительные функции. Их разум бездумно дрейфует по времени, не оставляя следа. Также можно стать овощем при повреждении префронтально-теменной сети, которая, реклама должна быть правдивой, состоит из кусочка префронтальной коры, кусочка теменной коры и связи между ними. Эти два участка активизируются каждый раз, когда мы уделяем чему-то пристальное внимание, что является важным аспектом сознания. В целом таламус и префронтально-теменная сеть сами по себе не зажигают сознание, но поддерживают огонь в топке. Другим необходимым условием для сознания является кратковременная память, так как сознание требует от нас вести учет событий от одной минуты к следующей. Большинство пациентов, страдавших амнезией, как ГМ и КС, имели работающую кратковременную память и обладали нормальным осознанием хода времени. Но есть люди с еще более сильной амнезией, такие как английский музыкант Клайв Виринг, чье сознание функционирует по-другому. Виринг сделал себе имя в 1970-х годах как исполнитель классической музыки и дирижер. Его концерты музыки эпохи Возрождения, воссоздававшие все, от одежды музыкантов до блюд, которые они ели перед выступлением, называли «лучшим, что можно услышать, не возвращаясь назад во времени». Он также написал партитуру для радиопередачи BBC в честь свадьбы Дианы и Чарльза в 1981 году. Сам Клайв женился два года спустя, но в марте 1985 года в возрасте 46 лет слег с тяжелой простудой и головной болью. Врачи установили менингит, который в то время гулял по Лондону. Он стал сонным и раздражительным, и в какой-то момент вышел на улицу, заблудился, остановил такси, но не смог вспомнить свой адрес. Водитель высадил его возле ближайшего полицейского участка, где жена, в конце концов, нашла его. Он страдал еще шесть дней, прежде чем его отвезли в больницу. Местные врачи диагностировали нашего старого знакомца – вирус герпеса, и Клайв начал испытывать припадки и периодически терять сознание. Веринг все-таки выздоровел и остается в живых до сих пор. Но его лимбическая система понесла тяжкий урон, и он полностью утратил эпизодическую личную память. Многие семантические воспоминания тоже исчезли. Он не мог распознать обычные слова, такие как «дерево», «века» или, что характерно, «амнезия». Он не мог вспомнить, кто написал «Ромео и Джульетту», и однажды съел целый лимон с кожурой, поскольку не знал, что это такое. Но самое худшее, в отличие практически от всех больных амнезей, Виринг также утратил кратковременную рабочую память. Когда он поворачивал голову, ему казалось, что рубашки людей изменили свой цвет. Когда он моргал, карты во время игры в Солитер меняли свой порядок. Сначала его воспоминания продолжались не дольше, чем сенсорное восприятие. В результате Виринг потерял всякое ощущение связанности между прошлым и настоящим. Насколько он знал, никакого другого дня вообще не существовало. И, как ни странно это звучит, он интерпретировал этот разрыв с прошлым как доказательство того, что он только что очнулся. Каждые несколько минут он с рвением проповедника начинал утверждать, что впервые пришел в сознание. Одно уточнение. Виринг ни на миг не терял сознание, и каждый, кто наблюдал за ним, мог видеть, что он продолжает бодрствовать. Но в собственном разуме, на основе доступных ему скудных свидетельств, он мог лишь прийти к выводу, что последние несколько секунд были первыми секундами после его возвращения к жизни. Это экстатическое возрождение происходило десятки раз каждый день. Одержимость сознанием особенно четко прослеживается в его дневниковых записях. Он начал вести дневник в 1985 году, чтобы иметь надежный якорь в прошлом и доказательство, что он вообще имел прошлое. Вместо этого Виринг заполнял целые страницы примерно такими записями. 8.31 «Теперь я совершенно пришел в себя», зачеркнуто. 9.06 «Теперь я абсолютно точно пришел в себя», зачеркнуто. 9.34 «Теперь нет никаких сомнений в том, что я полностью очнулся». И так далее. Каждые несколько минут восторг вновь обретенного сознания наполнял его и вынуждал записывать этот момент. Несколько раз, когда он не успевал найти дневник, он брал ручку и делал запись на стене или на предметах обстановки. Но поскольку он приходил в себя лишь однажды, а именно сейчас, то старые записи были явно ложными, поэтому он зачеркивал их. Виленг имел десятки дневников, испещренных подобными записями каждая из которых с невероятным красноречием отрицала, что он когда-либо приходил в сознание до настоящего момента. Как можно ожидать, бритва Оккома не могла развеять эту иллюзию. Он даже узнавал свой почерк в вычеркнутых абзацах, но любое предположение, что он раньше написал их, могло привести его в ярость. Старые видеозаписи, где он играл на фортепьяно, приводили к такому же результату. Он снова узнавал себя, но отрицал, что в то время находился в сознании. Когда ему задавали очевидный вопрос, что же тогда происходило в вашей голове во время этих концертов, он раздраженно восклицал, откуда мне знать, черт побери, я только что очнулся. Так почему Виринг снова и снова терял сознание, хотя Гейдж никогда не терял его? Опять-таки, мы знаем приблизительный ответ про Гейджа. Заостренный лом каким-то образом миновал те области, которые помогают формировать сознание. Иначе свет погас бы немедленно. А если вы отвергаете утверждение, что Гейдж оставался в сознании, и приписываете это человеческому легковерию, есть современное описание людей, проткнутых металлическими прутами или стержнями, которые тоже оставались в сознании. Случай Гейджа не представляет ничего особенного. В восхитительно жуткой статье под названием «Транскраниальные травмы мозга, вызванные металлическими стержнями или трубками за последние 150 лет», описано 12 случаев с людьми, чьи черепа были проткнуты металлическими предметами. И в пяти случаях из 12 жертвы ни на секунду не теряли сознание. Два памятных случая включают пьяную игру с луком и стрелами под названием «Вильгельмтель». И инцидент на сборочной линии, когда металлический стержень длиной 8 метров прошел большую часть пути внутри мужского черепа, прежде чем застрять. Поскольку мужчина ни на миг не терял сознание, он чувствовал, как стержень сантиметр за сантиметром продвигается в его голове. Вот более анекдотичный случай. Во время домашней ссоры в Миссисипи в 2009 году женщина получила пулю в лоб из пистолета 38-го калибра. Пуля прошла через ее мозг по прямой и вылетела через затылок. При этом она не только осталась в сознании, но и не забывала о хороших манерах. Через несколько минут, когда в ее дверь постучался офицер полиции, она заварила чай, не обращая внимания на свою рану, и заставила его выпить чашку. «Случай Виринга труднее для понимания». Его контуры сознания, безусловно, сохранились до некоторой степени, так как он понимал, что находится в сознании в любой данный момент. Но часть сознательного бытия поддерживает это понимание во времени, и те структуры мозга, которые выполняют эту функцию, как будто истощались каждые несколько минут, словно батарейка, которая не может держать заряд. Поэтому, хотя Виллинг не впадает в вегетативное состояние, он никогда не обретает полного и устойчивого сознания. Это вполне вероятно, если бы таламус его префронтально-затылочные связи или ретикулярная формация претерпели ущерб, но результаты сканирования мозга опровергают это. Ученым приходится лишь строить догадки. Возможно, какой-то участок, который соединяет эти структуры, оказался поврежденным. Возможно, эти структуры потерпели ущерб, который не распознается на сканах головного мозга. Веринг занимается конфубуляциями что указывает на повреждение фронтальной доли, и некоторые неврологи определили его бесконечную болтовню и несдержанные каламбуры как очередное расстройство фронтальной доли под названием «витсонзухт», в буквальном переводе «болезнь шутливости». Вероятно, повреждение отдельных структур имеет меньшее значение, чем общий ущерб, нанесенный его мозгу. А может быть, проблема Веринга связана с чем-то, чего мы еще не понимаем, но что играет неожиданную роль в формировании сознания. Мы также не понимаем, почему другие люди, страдавшие амнезией, избежали его участи. ГМ и другие действительно чувствовали, что настоящее постоянно ускользает, становясь неразличимым, и это нервировало их. Но в отличие от Веринга, они не отрицали, что их прошлое существует. Только Виринг утратил ощущение времени и постоянно приходит в себя. Гейдж и Виринг находятся на разных концах спектра, от устойчивого до хрупкого сознания. Гейджа определенно нельзя назвать счастливчиком, но локальные повреждения, по крайней мере, пощадили его сознание. Между тем, Виринг не обладает ни даром полного осознания мира, ни проклятием полного забвения. Собственный мозг мучает его с почти мифической злокозненностью. Подобно Сизифу, котящему валун, он утрачивает сознание, как только обретает его. Подобно печени Прометея, оно вырастает каждые несколько секунд, прежде чем орел склевывает его. К сожалению, Клайв Виринг никогда не выздоровеет, но его амнезия была наиболее острой во время первых десяти лет после болезни, и есть некоторые свидетельства, что симптомы смягчились примерно с 2000 года, вероятно из-за пластических изменений мозга, позволивших ему восстановить некоторые функции. Неврологи еще не зафиксировали его прогресс в надлежащих исследованиях, поэтому нам приходится быть осторожными. Но жена Виринга, Дебора, которая проводит с ним больше времени, чем кто-либо еще, настаивает на том, что его состояние улучшается. К примеру, память Веринга улучшилась до такой степени, что он может вести осмысленные, пусть и короткие разговоры с Деборой, вместо того, чтобы снова и снова повторять одно и то же. И хотя он по-прежнему регулярно приходит в себя, но привык к своим восторгам после нескольких миллионов раз и описывает их без прежнего рвения, он может даже немного смотреть кино» например, фильмы о Джеймсе Бонде, и бывать среди людей, не блуждая в потемках. Дебора обсуждает эти и другие улучшения в конце своей пронзительной книги мемуаров «Вечное сегодня». Замечание близких людей, что Гейдж перестал быть прежним Гейджем после инцидента, приводит нас к другому моменту, заслуживающему внимания. Для друзей и членов семьи Гейдж явно изменился. Но как он сам понимал эти изменения – трансформировалась или уменьшилось его ощущение собственной личности. К сожалению, Гейдж не записывал свои мысли на эту или любую другую тему. Но опять-таки мы можем строить догадки о его ощущении собственной личности на основании других случаев. В аналог неврологии содержатся некоторые чрезвычайно искаженные представления пациентов о себе. Жертвы синдрома Катара убеждены, что они умерли. Другие страдальцы готовы поклясться, что у них есть три руки или ноги. ГМ в своем разуме так и остался 17-летним юношей. Когда ему давали зеркало, он спокойно смотрел на свои морщины и седые волосы и шутил «Я не мальчик». Другие больные амнезии забывают вещи, которые вы сочли бы невозможными, даже основные биологические функции. Александр Лурия, русский невролог, который изучал удивительную память Шерешевского, написал другой неврологический роман о солдате по фамилии Засецкий, который получил пулю в затылочную долю во время войны с фашистами в Белоруссии в 1943 году. Затылочная доля помогает наблюдать за телесными ощущениями, и когда она оказалась разрушенной, Засецкий забыл, как ходить в туалет. Он чувствовал тяжесть в кишечнике и давление на сфинктер и понимал, что что-то не так, но не мог вспомнить, что делать дальше. Однако даже в самых тяжелых случаях больные амнезии никогда не забывают себя. Глубоко внутри они помнят, кто они такие. К примеру, большинство из них могут описать черты своей личности. Они щедрые, нетерпеливые и так далее, даже если не могут вспомнить, когда проявляли то или иное качество. Они также могут опираться на ощущение своей личности с помощью других видов памяти. Клайв Веринг по-прежнему может читать ноты и играть на фортепьяно, поскольку эти навыки опираются на его процедурную, подсознательную память. И по какой-то причине музыкальные способности так глубоко укоренились в нем, что эти процедурные воспоминания могут частично воскресить его старое, забытое «я». Как только он берет первый аккорд, движущая сила музыкальных фраз увлекает его за собой и обеспечивает связность и единство, отсутствующие в иных отношениях. Это выглядит так, как будто он проник через кроличью нору в другое измерение, где его мозг остался в целости и сохранности. Разумеется, после финального аккорда его выбрасывает обратно из этого измерения — Ошеломление и разочарование очередной потери часто вызывает такой бурный всплеск эмоций, что его тело содрогается в конвульсиях. Но на протяжении всего этюда или ронда Клайв снова становится прежним Клайвом. Наряду с музыкой, эмоциональные воспоминания Виринга тоже служат якорем. Он утратил память о двух годах брака до и 30 годах после болезни, но ничуть не утратил страсти к своей Деборе. Каждый раз... Когда она посещает его в пансионе, он взрывается от радости. Если она уходит в дамскую уборную, он остается безутешным и снова взрывается от радости после ее возвращения. В течение нескольких лет, как только Дебора покидала его, Клайв оставлял сообщение на ее автоответчике, желая знать, почему она никак не приходит. «Здравствуй, любимая. Это Клайв. Сейчас пять минут 5 Я впервые пришел в себя». гудок «Дорогая, сейчас 15 минут пятого, и я впервые пришел в себя». Гудок. «Дорогая, это я, Клайв, сейчас 20 минут пятого, и я в первый раз...» Как это нелестно, если бы всех нас любили так сильно. дебра признавала, что иногда ей бывает трудно изображать энтузиазм перед очередным воссоединением. Но нет сомнений, что здесь Клайв вступает в контакт с внутренним ядром своей личности, чем-то таким, от чего он никогда не откажется, и что его никогда не покинет. Есть одно исключение из правил о том, что даже больные амнезии не утрачивают ощущения себя. Люди, страдающие так называемым «бегством памяти», действительно забывают о своей личности. Они больше похожи на больных амнезии из телевизионных шоу, которые просыпаются, ничего не зная о своей прошлой жизни. Но даже они сохраняют кое-что из своего прошлого. Например, они могут ввести свой электронный адрес благодаря мышечной памяти, и они обычно обзаводятся новой личностью, так как мозг, судя по всему, не может существовать без ощущения себя. Стойкое ощущение личности еще более четко проявляется в другом случае искаженного сознания, связанного с жизнью Татьяны и Кристы, сиамских близнецов, которые родились в Британской Колумбии в 2006 году. Хирурги отказались разделить девочек при рождении, так как у них был сиамский мозг, то есть их черепа срослись друг с другом. Девочки смотрят в одну сторону, и Татьяна находится справа. Они не могут видеть друг друга, но могут ходить, опираясь друг на друга, как две стороны треугольника. Внутри черепного сочленения пучок аксонных волокон соединяет их таламусы. Насколько известно врачам, такой мостик между таламусами уникален в истории медицины, и по мере того, как Татьяна и Кристо становились старше, они демонстрировали поразительные особенности. Они часто говорят одновременно, как стереодинамики, и каждая может чувствовать, что находится во рту у другой. Если уколоть одну для анализа крови, другая поморщится. Если уложить их в постель, они засыпают одновременно и, возможно, видят общие сны. Иными словами... Каждая девочка имеет доступ в сознание другой, и ни одна из них не проводит четкого различия между собственными мыслями и ощущениями, и мыслями, и ощущениями сестры. То, как они пользуются местоимениями, отражает эту двойственность. Они говорят «я» в странных ситуациях. К примеру, вручите каждой из них по кусочку бумаги, и они скажут «я держу два кусочка бумаги». И они никогда не говорят «мы». Как будто связь между таламусами сплавляет их в одно целое. Девочки имеют и другие аномалии мозга. У каждой из них крошечное мозолистое тело, а левое полушарие Татьяны и правое полушарие Кристы, то есть их соседние полушария, так и не развились до нормального размера. Но мостик между таламусами, по всей вероятности, является источником их гибридного сознания. Тем не менее... Несмотря на общий доступ к сознанию, каждая девочка имеет сильные признаки индивидуальности. К примеру, у Кристо начинается крапивница каждый раз, когда она ест консервированную кукурузу. У Татьяны этого не бывает. И если Кристо любит кетчуп, Татьяна ненавидит его и пытается очистить его с языка каждый раз, когда Кристо ест что-нибудь с кетчупом. Они также ссорятся, как двое обычных людей, толкают друг друга, таращат глаза, дергают за волосы. Со стороны это напоминает комедию абсурда, когда одна девочка шлепает другую по щеке, то сразу же хватается за свою щеку от боли. Но они явно чувствуют себя достаточно разными, чтобы нападать друг на друга. Одна девочка может вдруг сказать, словно утверждая это, «Я — это просто я». Разумеется, сестра часто подначивает ее, эхом отвечая секунду спустя, «А я — это просто я». Здесь можно уловить намек на близнецов из «Сияния» Стивена Кинга. Но это явно потребность, а не инстинктивное желание утвердить свою независимость. Психологи определенного склада всегда отрицали, что люди имеют твердое ядро, фиксированное чувство собственной личности. И с учетом того, как часто мы меняем роли в зависимости от социального окружения и собеседника, эти психологи могут быть не слишком далеки от истины. Но с точки зрения неврологии, мы имеем базовые нейронные контуры, которые определяют и поддерживают ощущение личности. Оно сплетается из множества разных нитей. Автобиографические воспоминания, физический облик, ощущение непрерывного хода времени, чувство личного участия, знание качества и личности и так далее. Но подобно гобелену, личность не зависит от целостности любых из этих нитей. К.С. потерял свою автобиографию. Коллеги Первой мировой войны теряли свои лица. Клайв Виринг утратил ощущение времени, а жертвы синдрома чужой руки утратили чувство личного участия. Однако все они сохранили ощущение собственной личности. Как и сознание, личность представляет собой не объект в пространстве, а множественный процесс, и это делает ее стойкой и позволяет одерживать верх над любыми превратностями жизни». Поэтому если бы вы спросили Финиаса Гейджа, то он бы ответил, что по-прежнему ощущает себя Финиасом Гейджем. И так было всегда. Самые важные подробности дела Гейджа включают психологические изменения, которые он претерпел из-за повреждения передней части его фронтальной доли. К сожалению, это область, где твердые факты установить труднее всего. Никто не выполнял каких-либо психологических оценок состояния Гейджа, и кроме обоснованного предположения о префронтальной области, мы даже не знаем, какие участки его мозга получили повреждения от железного лома или от последующего распухания и инфекции. Тем не менее, современные неврологи не смогли удержаться от искушения читать между строк сухих медицинских отчетов и сравнивать Гейджа с современными пациентами. Пациент, которого чаще всего называют современным финиасом Гейджем, это Элиот, с которым мы познакомились в разделе об эмоциях. После того, как опухоль раздавила его фронтальные доли, Элиот часами решал, в какой ресторан ему следует пойти или как сортировать налоговые документы. Он также потерял свои сбережения на черный день из-за сомнительного капиталовложения. Неврологи сравнивают Элиота и Гейджа, так как оба проявляли классические симптомы повреждения префронтальной коры. Изменение личности. Люди, испытавшие повреждения префронтальных долей, редко умирают от этого, и их чувства, рефлексы, речь, память и рассудок остаются в целости и сохранности. На самом деле, прохожий, остановившийся на минуту поговорить с Гейджем или Элиотом, скорее всего, не заметил бы ничего необычного. Но каждый, кто знал и любил их, сразу же мог увидеть разницу. Изменения психики были так же очевидны, как шрам на лице повреждения префронтальной коры редко убивает людей, но оно может убить то, что мы больше всего любим в них. Но помимо изменения личности, трудно понять, насколько истории Гейджа и элиота похожи друг на друга. С одной стороны, сходство кажется достаточно близким, скажем, для того, чтобы хороший юрист убедил вас в этом. Оба они не смогли вернуться к прежней работе после травмы. И оба обнаружили внезапную утрату ощущения ценности денег. Эллиот сделал плохую инвестицию, а Гейдж отказался расстаться со своими камушками за тысячу долларов. Оба ничуть не смущались в обществе других людей. Гейдж сыпал ругательствами, как пират, и позволял людям копаться в своих волосах за лишние 10 центов. А Эллиот легко признавался в неприглядных подробностях своей жизни, вплоть до переезда к родителям в возрасте 40 с лишним лет. Оба демонстрировали привязанность к неодушевленным предметам. Гейдж таскал повсюду свой лом, а Эллиот собирал газеты, засохшие домашние растения и банки из-под замороженного концентрата апельсинового сока. Оба мужчины казались рабами своих минутных побуждений. Внезапная женитьба Эллиота на проститутке выглядит так же ужасно, как замечание врача Гейджа о животных страстях, обуревавших его пациента. Оба ранили близких людей своей черствостью, и оба демонстрировали тревожные признаки эмоционального расстройства. Эллиот стал бесчувственным, и ничто, ни музыка, ни живопись, ни даже политики, которых он презирал, не могли тронуть его. Гейдж после инцидента замкнулся в себе и стал зловеще равнодушным, как если бы, по замечанию современных комментаторов, он подвергся лоботомии. С учетом сказанного, вы также можете прочитать историю Гейджа с другой стороны, и тогда сравнения с Эллиотом покажутся несправедливыми и преувеличенными. Мы на самом деле очень мало знаем о психической жизни Гейджа в целом, а то, что знаем, кажется двусмысленным и даже загадочным. Возьмем, к примеру, замечание о животных страстях Гейджа. Звучит впечатляюще, но что это значит? Он слишком много ел или спал? Он требовал секса? Выл на луну? Все зависит от интерпретации. Что касается привязанности к неодушевленным предметам, Гейдж действительно повсюду таскал свой лом. Но можем ли мы винить его? Привязанность к железному пруту, который проткнул твой мозг, явно более рациональна, чем бессмысленное накопление банок из-под апельсинового концентрата. Что касается эмоций Гейджа, то кроме его безразличия сразу же после инцидента Естественного следствия пережитого шока, мы ничего не знаем о его эмоциональной жизни в последующие годы. И хотя Гейджу было трудно придерживаться планов, и он терял контроль, мешающий приличным людям ругаться в обществе, сочное проклятие в разговоре едва ли делает его предтечей элиота Некоторые современные историки настойчиво утверждали, что хотя Гейдж демонстрировал признаки повреждения фронтальной доли сразу же после инцидента, он, в отличие от элиота восстановил некоторые свои способности в следующие 10 лет. Он так и не стал прежним финиасом Гейджем, но некоторые негативные черты либо уменьшились, либо исчезли, вероятно, потому что его мозг оказался достаточно пластичным для восстановления утраченных функций. Историк, которому принадлежит наибольшая заслуга в пересмотре нашего представления о Гейджа и демонстрации того, что Гейдж вполне мог восстановить некоторые навыки и функции в последующей жизни, это Малькольм Макмиллан, автор увлекательной книги «Странная знаменитость». Каждый, кто ссылается на Гейджа, должен сначала почитать Макмиллана. Он заслуживает всяческой благодарности за развенчание популярной, но не точной легенды. Макмиллан также полагает, что историю Гейджа стоит помнить, потому что она показывает, как небольшой запас фактов можно превратить в популярный научный миф. Мудрые слова. Пока мы говорим о неточностях, следует заметить, что по очевидным причинам я упростил историю Гейджа и опустил некоторые подробности. К примеру, другой врач, помимо Джона Харлоу, осмотрел Гейджа через год после инцидента. Это был некий Генри Бигеллоу. И он предоставил важные дополнительные факты. Я сосредоточился на отчете Харлоу, а не Бигеллоу. В основном потому, что только Харлоу обсуждает психические и умственные функции Гейджа. Полную историю можно прочитать в книге «Странная знаменитость». Тем не менее, я не могу удержаться от искушения поделиться некоторыми биографическими подробностями о Бигеллоу, который, скажем так, имел бурную юность. По замечанию одного историка, Сегодня Бигеллоу помнят как хирурга гигантского роста с густыми бакенбардами, который поступил в Гарвардскую медицинскую школу в возрасте 15 лет. Во время учебы в Гарварде Бигеллоу проводил большую часть времени, издавая громогласные звуки, вступая в питейные клубы и изготавливая веселящий газ для ежегодных пирушек студентов-химиков. В конце концов, Бигеллоу исключили из Гарварда за стрельбу из пистолета в студенческой спальне. За эту шалость его также изгнали из Кембриджа до конца года. Но, несмотря на временное исключение, он сумел вовремя защитить диплом. После своей работы в музее Барнума и на конюшне в Нью-Гемпшире Гейдж уплыл в Чили в 1852 году, вероятно, последовав за золотой лихорадкой. Всю дорогу он страдал от морской болезни. Высадившись на берег, он нашел работу и стал кучером экипажа, развозившего пассажиров по горным дорогам между Вальпараиса и Сантьяго. С учетом поврежденного мозга, его успех на этой работе, которой он занимался в течение семи лет, поражает воображение. Судя по всему, он управлял шестеркой лошадей, что требовало немалой ловкости, поскольку каждую лошадь нужно было контролировать отдельно. К примеру, чтобы объехать поворот и не перевернуть экипаж, нужно было замедлить движение трех лошадей с внутренней стороны немного больше, чем с внешней, с разной силой натягивая поводья. Представьте, что вы управляете автомобилем с независимой подвеской всех четырех колес. Более того, дороги были забиты, что заставляло его часто останавливаться и уклоняться от встречных экипажей, а поскольку иногда он ездил по ночам, то должен был помнить все изгибы, повороты и опасные обрывы и в то же время приглядывать за бандитами, нападавшими из-под тишка. Это уже не говоря о том, что в Чили ему наверняка пришлось овладеть начальными навыками испанского языка. Остается гадать, как много пассажиров Гейджа сели бы в его экипаж, если бы знали о происшествии, случившемся с одноглазым кучером несколько лет назад. Но, судя по всему, он прекрасно справлялся со своими обязанностями, гораздо лучше, чем это получалось у Элиота. То обстоятельство, что Гейдж смог заработать себе на жизнь в Чили, не означает, что его мозг полностью оправился от травмы. Но это значит, что он частично восстановил свои функции. Как мы могли убедиться, в определенных обстоятельствах нейронные контуры мозга могут перестраиваться. Возможно, Гейдж сохранил достаточное количество серого вещества во фронтальных долях, особенно в правой, для компенсации утраченных социальных и исполнительных навыков. По меньшей мере, Гейдж не превратился в пьяного социопата, каким он предстает во многих современных историях. Одним из факторов, который помогал Гейджу добиться успеха, в отличие от Элиота, был рутинный характер его работы. Вероятно, он каждый день вставал до рассвета, чтобы подготовить лошадей и экипаж, а следующие 13 часов ехал по одной и той же дороге из Вальпараиса в Сантьяго и обратно. Как уже упоминалось, жертвы префронтальных травм часто испытывают трудности в завершении задач, особенно допускающих свободу выбора потому что они легко отвлекаются или не могут справиться со своими чувствами. Но Гейджу оставалось лишь ехать вперед, пока не приходило время повернуть обратно и каждый день был похож на другие. Это вносило упорядоченность в его жизнь и, возможно, уберегало его личность от распада. Он мог не быть прежним Гейджем, но не был никудышным человеком. Тем не менее, он не смог полностью оправиться от своей травмы, и когда прошлое догнало его, Конец был быстрым. Из-за ухудшавшегося здоровья он был вынужден оставить работу в Чили и в 1859 году поднялся на борт парохода, идущего до Сан-Франциско, недалеко от того места, куда переехала его семья. После нескольких месяцев отдыха он нашел работу на ферме. Исправлялся неплохо до тех пор, пока тяжелый день пахоты на полях в начале 1860 года не истощил его силы. Вечером после ужина с ним случился припадок за которым последовали другие. Гейдж храбро пытался пережить этот период, не отвлекаясь от работы. Но он вдруг стал капризным и беспокойным и начал переходить с одной фермы на другую, каждый раз находя причину, чтобы оставить текущую работу. Наконец, в пять часов утра 20 мая, когда он отдыхал в доме матери, с ним случился особенно сильный припадок. После этого приступы уже не прекращались, и Гейдж вошел в состояние статус эпилептикус постоянного припадка. Он умер 21 мая в возрасте 36 лет, прожив почти 12 лет после инцидента. Через два дня родственники похоронили его, предположительно, вместе с любимым ломом для трамбовки. Неоценимая утрата для мира заключается в том, что в Сан-Франциско не нашлось своего брака, который сохранил бы его мозг. На этом история Гейджа могла бы закончиться. Не более чем трагический инцидент в малоизвестном городке. Если бы не доктор Джон Харлоу, который потерял след Гейджа после его отплытия в Чили в 1852 году. Наряду с прочими вещами Харлоу занялся политикой и впоследствии получил место в Сенате штата Массачусетс. Тем не менее, история Гейджа продолжала волновать Харлоу, и он не мог отделаться от мысли, что его бывший пациент может открыть много нового для медицины. Поэтому, когда Харлоу узнал адрес матери Гейджа в 1866 году, благодаря какой-то неопределенной счастливой случайности, то сразу же написал в Калифорнию и осведомился о последних новостях. Хотя Харлоу был расстроен, что родственники не договорились о вскрытии, он обменялся несколькими письмами с членами семьи Гейджа, выуживая из них подробности его личной жизни. Потом он убедил Фебу, сестру Гейджа, в необходимости вскрыть могилу в конце 1867 года, чтобы извлечь череп Гейджа. Судя по всему, эта эксгумация произвела большую шумиху, когда Феба со своим мужем, их семейный врач, гробовщик и даже мэр Сан-Франциско, некий доктор Кун, стояли над разверстой могилой. Несколько месяцев спустя родственники Гейджа лично доставили его череп и тромбовочный лом доктору Харлоу в Нью-Йорк. После опроса родственников и изучения черепа Харлоу написал подробный медицинский отчет о Гейджи в 1868 году, включавший большую часть того, что нам известно о его психологических изменениях. Завершив этот труд, Харлоу пожертвовал череп и лом анатомическому музею Гарвардского университета, где они остаются до сих пор. Харлоу настаивал на поисках Гейджа и составлении его биографии отчасти из-за опасения, что потомки забудут о нем. Но за 20 лет, прошедшие после инцидента с Гейджем, неврология претерпела значительные изменения. В Европе кипели дебаты о локализации функций мозга, и хотя большинство европейцев не относились серьезно к американской науке, необычность травм Гейджа, вы уверены, это Янки? Железная палка насквозь прошла через его череп? Оказалась слишком увлекательной, чтобы оставить ее без внимания. Следующие несколько десятилетий неврологи горячо обсуждали случай Гейджа. На самом деле, скудость твердо установленных фактов о жизни Гейджа, возможно, обеспечила его славу, так как она оставляла достаточно места для интерпретации и перебранок. Гейдж до сих пор остается чем-то вроде чернильного теста Роршаха для неврологов, указанием на страсти и увлечения каждой прошедшей эпохи. Френологи обсуждали некоторые симптомы Гейджа, такие как его сквернословие, отмечая, что его орган благочестия был разбит в дребезги. Роберт Бартлоу ссылался на Гейджа в оправдании своих экспериментов на открытом мозге Мэри Рафферти. «Если Гейдж смог пережить сквозное ранение черепа, — говорил он, — то как может убить слабый электрический разряд? Нейрохирурги, как ни странно, видели в Гейдже источник вдохновения». Что бы ни изменилось внутри его, Гейдж доказал, что люди могут хотя бы пережить значительную потерю тканей мозга. Это придавало уверенности хирургам в те дни, когда смертность была необыкновенно высокой, и оправдывало хирургический подход к лечению определенных расстройств мозга. Но самое главное, имя Гейджа привлекли к классической дискуссии неврологов всех времен о локализации функций мозга и «средоточии сознания». Многие противники локализации ссылались на него как на доказательство единого мозга без признаков специализации в противовес таким пациентам, как Тан или Ло. Они подчеркивали, что несмотря на обширные повреждения, Гейдж сохранил большую часть умственных способностей. Он мог рассуждать, запоминать, узнавать лица и усваивать новые навыки. Более того, Из-за вольной трактовки или неправильного понимания противники локализации считали, что удар лома разрушил его задние фронтальные доли, те самые области, где брака и другие локализаторы помещали речевые и моторные центры. Поскольку Гейдж не потерял эти навыки, они утверждали, что теория локализации является ненаучным вздором. Сторонники локализации наносили ответный удар — Хотя они признавали, что Гейдж сохранил большую часть своих умственных способностей, они просто могли быть расположены в других долях. Более того, они раскопали эксперимент 1849 года, когда врач просверлил отверстие в черепе трупа, чтобы определить траекторию лома, пролетевшего через голову Гейджа. Это немного похоже на эксперименты врачей Генриха II, ударявших древком копья в черепа обезглавленных преступников. Но такой эксперимент действительно содержал полезную информацию. Он доказал, что железный лом почти точно миновал речевые и моторные центры Гейджа, так что возражения утратили свою силу. Но самое главное, сторонники локализации отмечали, что, несмотря на сохранившиеся навыки, личность Гейджа разительно изменилась. Человеческий разум — это не просто память плюс речь, плюс рассудок, плюс сенсорные данные, которые работают независимо друг от друга. Эти модули должны подключаться друг к другу и находить общее выражение. Это подключение происходит во фронтальных долях, которые служат основой для интеграции отдельных талантов. Когда эта основа оказалась разрушенной, Гейдж утратил нечто изначально человеческое. Он больше не был Гейджем. В конце концов, аргументы сторонников локализации одержали победу. Имеющихся свидетельств хватило для осознания, что повреждение префронтальной коры Гейджа привело к изменению его личности. Отсюда остается лишь небольшой шаг к одной из основополагающих доктрин современной неврологии. Мозг и разум неразрывно связаны друг с другом. Где-то в глубине серого и белого вещества мы можем найти обычную плоть, которое при определенном электрохимическом воздействии может создавать щедрость, терпение, доброту, настойчивость, здравый смысл или же отсутствие любого из этих качеств. Сам по себе случай Гейджа не подтолкнул неврологию к этому выводу. Но после него ученые обнаружили реальные доказательства того, что триумфы человеческого разума непосредственно возникают из сложного устройства человеческого мозга. Независимо от спорных и смутных подробностей его жизни, случай Гейджа, вероятно, остается самым важным в истории неврологии, так как он направил нас к этой истине. Биография Гейджа сохраняет привлекательность для нас и по другим причинам. Такие случаи имеют большее значение для неврологии, чем для любой другой научной дисциплины. И, как мы убедились в этой книге, это не самые приятные истории для чтения. Некоторые из них на самом деле трудно переварить, и они попадают слишком близко к больному месту. В отличие от других наук, любой из нас может сделать жизненно важный вклад в неврологию, хоть и не по своей воле. Наши имена, или по крайней мере инициалы, могут обрести бессмертие в учебниках, и эта мысль одновременно удивительна и тревожна, как и многое другое в неврологии. Неудивительно, что жизнь Гейджа превратилась в легенду. Он и многие другие в истории неврологии, каннибалы Куру, жертвы акромегалии с их гигантским ростом и даже слепой Джон Холман, иногда похожи на персонажей мифов или волшебных сказок. Как и сказки, их истории могут многому научить нас. Теперь мы знаем, как срабатывают и обмениваются нейротрансмиттерами наши нейроны. Мы знаем, как активируются нейронные контуры при виде знакомого лица. Мы знаем, что стоит за нашими страстями и животными побуждениями. И на основе этих кирпичиков можем реконструировать, как мы рассуждаем, двигаемся и общаемся друг с другом. Но самое главное, мы знаем, что существует физическая основа для каждого психологического атрибута, который мы имеем. Если повредить строго определенное место — мы можем утратить практически любой аспект нашего умственного репертуара, каким бы священным он ни казался. И хотя мы вполне понимаем алхимический процесс, который превращает гудение миллиардов клеток в бодрый и творческий человеческий разум, новые истории продолжают понемногу приоткрывать занавес. Вероятно, еще важнее для науки то, что эти истории обогащают наше понимание человеческого бытия. Каждый раз, когда мы читаем о жизни людей, вымышленных или настоящих, мы ассоциируем себя с персонажами. И, честно говоря, мой разум никогда не напрягался до такой степени и не работал так усердно, как в тех случаях, когда я старался проникнуть в разум людей с расстройствами мозга. Во многих отношениях они остаются людьми, но каким-то образом отделены от всех остальных. Гамлет кажется совершенно понятным, по сравнению с ГМ. Но сила историй заключается в преодолении данного барьера. Да, разум этих людей устроен не совсем так, как наш. Тем не менее, мы по-прежнему можем отождествиться с ними на простом человеческом уровне. Они хотят того же, что и мы, и сталкиваются с такими же разочарованиями. Они переживают такие же радости и испытывают такое же замешательство, когда чувствуют, что жизнь ускользает от них. Даже их трагедии дают некоторое утешение, поскольку мы знаем, что если любой из нас получит катастрофическую травму или станет жертвой распространенных болезней преклонного возраста, альцгеймера или Паркинсона, наш разум будет так же упорно цепляться за ощущение собственной личности. Наше внутреннее «я» не исчезнет. В этой книге вы слышали много историй о травмах и несчастьях, но в ней есть и примеры, необыкновенной стойкости и жизненной силы. Все мы одновременно хрупкие и очень-очень сильные. Даже Финиас Гейдж, эпонимический пример жизни, которая распадается на части, восстановил свои способности в гораздо большей степени, чем могли надеяться ученые. Ни один мозг не проходит по жизни без сучка, без задоринки. Но чудо в том, что наш мозг, невзирая на изменения, во многом остается неповрежденным. Несмотря на все различия между разумами отдельных людей, у нас есть одно общее качество. После инцидента друзья и родные Гейджа клялись, что он перестал быть самим собой. Что ж, он перестал. И в то же время не перестал. Как и все мы. Благодарность автора Книга, которую вы прослушали, является плодом работы мозга множества разных людей, и я очень рад, что имел возможность соприкоснуться с их коллективным разумом и собрать результаты. Каждый из них внес что-то важное. И если я пропустил кого-то в этом списке, то остаюсь благодарным, хотя стыжусь своей оплошности. Самое большое спасибо достается моим любимым людям. Мои родители, Жене и жан были рядом со мной буквально всю жизнь и с юмором относились к упоминаниям о них в некоторых моих опусах. Поэтому я не собираюсь заострять внимание на том, что моя мама фактически провалила тест с рисунком грустного, веселого лица. Она просто думает наоборот. То же самое относится к моим родственникам Бену и Бекки, двум лучшим людям, которых я знаю. Я рад добавить к этому списку своих маленьких племянников Пенни и Гаррисона Шульц. Мои друзья в Вашингтоне, Южной Дакоте и по всей стране помогли мне пережить непростые времена, и я рад поделиться с ними хорошими временами. Мой агент Рик Бродхетт с самого начала полюбил эту идею и помог довести ее до торжественного финала. Я также благодарен моему редактору Джону Парсли, чье поощрение и дальновидность позволили мне проявить мои лучшие качества». Я провел много часов над рукописью, пока не познакомился с Джоном, но он научил меня тому, что я знаю о составлении книги. Бесценную помощь оказали сотрудники издательства, работавшие со мной над этой книгой, и другие люди, включая Мелин фон Эйлер Хоган, Кэролайн О'Кифф, Моргана Морони, Пегги Фрейденталь, Дебору Джейкобс и Криса Жерома. Я также задолжал кучу благодарностей Уиллу Стехле который снова придумал потрясающую обложку, и Эндрю Бразини, оказавшему помощь с иллюстрациями к тексту. И, наконец, я выражаю особую благодарность многим и многим мозговитым ученым и историкам, которые внесли свой вклад в отдельные главы и разделы, обогащая рассказ новыми подробностями, помогая мне выслеживать информацию или делясь своим временем, чтобы что-то объяснить. «Их слишком много для того, чтобы привести полный список, но будьте уверены, что я не забыл о вашей помощи». Текст читал Роман Бурлаков